Я надеюсь, то есть, может быть, ты будешь ждать меня? Смелюсь предположить, что я никуда отсюда не денусь. Останусь здесь, мне больше нечего делать. Но не беспокойся, в Инглии у тебя будет много других забот. Война, честь, слава и все такое прочее. Ты быстро забудешь обо мне. «Нет!» — вскричал он и схватил ее за руку. «Нет! Никогда!» Он быстро убрал руку, пока никто ничего не заметил. По крайней мере, теперь Арди смотрела на него, несколько удивленная тем, насколько страстной была его реакция. Сам он удивился гораздо больше. Джизаль глядел на нее сверху вниз. Несомненно, симпатичная девушка. Однако слишком темноволосая, слишком загорелая и слишком умная. Одетая просто, без всяких украшений, да еще и с огромным безобразным синяком на лице. Едва ли она могла стать предметом оживленного обсуждения в офицерской столовой. Почему же она оказалась Джезалю самой восхитительной женщиной в мире? Принцесса Тереза рядом с ней выглядела немытой собачонкой. Все умные слова вылетели из головы Джезаля, и он заговорил, не думая, глядя прямо в ее глаза. Может быть, именно это и есть искренность. «Послушай, Арди, я знаю, что ты считаешь меня ослом, и... Ну, может быть, я такой есть, но я не собираюсь всегда им оставаться». «Не знаю, зачем ты посмотрела на меня. Я вообще не особенно много знаю о таких вещах, но я... Я все время думаю о тебе. Я не могу почти ни о чем другом думать в последнее время». Он набрал в грудь еще воздуха. «Мне кажется...» Он снова оглянулся по сторонам и убедился, что никто на них не смотрит. «Мне кажется, я люблю тебя». Арди разразилась хохотом. «Ты... Ты действительно осел!» Сказала она. Отчаяние. Он был раздавлен. Он едва мог дышать от разочарования. Его лицо исказилось, голова поникла, он уставился в землю. В глазах стояли слезы, настоящие слезы. Он был жалок. «Однако, я буду тебя ждать». «Счастье!» Оно набухло в груди и вырывалось наружу коротким девчоночьим всклипом. Он чувствовал беспомощность. Даже смешно, какую власть над ним она имела. Разница между горем и радостью заключена в одном ее слове. Арди снова рассмеялась. «Посмотри на себя, дурачок!» Она подняла руку, коснулась его лица, вытерла большим пальцем слезу с его щеки. «Я буду ждать», — повторила она и улыбнулась ему. Это ее кривоватая улыбка. Люди исчезли, исчез парк, город, весь мир. Джезаль бесконечно долго смотрел сверху вниз на лицо Арди. Он пытался запечатлеть в памяти каждую ее черту. У него было необъяснимое ощущение, что память об этой улыбке поможет ему преодолеть многие испытания. В порту кипела деятельность, необычайно бурная даже для порта. Пристани кишели народом, воздух звенел и дрожал от гомона. Солдаты, снаряжение и припасы бесконечным потоком текли по шатким сходням вверх на палубы. Несли ящики, катили бочонки, затаскивали и заталкивали на борт сотни лошадей с выкоченными глазами и пеной на губах. Люди с кряхтением налегали на мокрые веревки, наваливались на балки, громко перекликались под моросящим дождем, скользили ногами по мокрым палубам и метались взад-вперед в грандиозном столпотворении. Повсюду люди обнимались, целовались, махали руками. Жены прощались с мужьями, матери с сыновьями, дети с родителями. Все вымокли под дождем. Кто-то пытался сделать мужественное лицо, кто-то плакал и стенал. Другие оставались спокойны. Это были зрители, пришедшие поглазеть на всеобщее безумие. Все это не имело никакого значения для Джазаль, стоявшего у перил на палубе корабля, который должен был увезти его в Инглию. Джазаль погрузился в глубочайшее уныние. Из носа его текло, намокшие волосы липли к черепу. Арди здесь не было, и все же она была повсюду. В шуме толпы ему слышался ее голос, выкликивавший его имя. То и дело ему мерещился ее силуэт. Она смотрела на Джизаля, и дыхание прерывалось в его груди. Он улыбался, поднимал руку, собирался помахать ей и тут же понимал, что это не она. Другая темноволосая женщина улыбалась другому солдату. Плечи Джизаля снова опускались. С каждым разом разочарование становилось горше. Теперь он понимал, что совершил ужасную ошибку. За каким чертом ему понадобилось просить ее, чтобы она его ждала? Чего ей ждать? Без сомнений, Джизаль на ней не женится. Это просто невозможно. Но при одной мысли о том, что она может посмотреть на другого мужчину, у него сжимался желудок. Он попал в отчаянное положение. Любовь. Ему отчаянно не хотелось этого признавать, но, по-видимому, это была именно она. Он всегда с презрением относился к ней. Дурацкое слово. Подходит для плохих поэтов, которым не о чем больше строчить, и глупых женщин, которым не о чем поболтать. Джезаль считал это сказками для детей, ведь в реальном мире отношения между мужчинами и женщинами сводятся к постели и деньгам. А теперь вот посмотрите на него. По уши увяз в кошмарном болоте страха и вины, вожделения и смятения, потери и страдания. Любовь. Что за проклятие?